Карин заселилась в гостиницу для туристов, приехавших смотреть на журавлей. Та находилась неподалеку от федеральной магистрали. Номера походили на грузовые контейнеры. Цену запросили грабительскую. Но главное — недалеко от больницы. Всего на один день, а на завтра предстояло искать постоянный ночлег, как ближайшая родственница она имела право проживать в квартале от больницы. В общежитии, субсидируемые за счет подачек крупнейшего в мире глобального картеля быстрого питания. «Дом клоуна» — так они и с Марком его называли, когда отец умирал от смертельной бессонницы 4 года назад. Умирал целых 40 дней. И когда все-таки согласился лечь в больницу, мать иногда оставалась на ночь в доме клоуна, чтобы быть рядом. Карин подавила воспоминания, на него сейчас не было сил. Вместо этого она поехала к дому Марка в получасе езды от больниц. Через несколько месяцев после смерти отца Марк купил в Первью дом из каталога на свою часть скудного наследства. По пути карен заблудилась и пришлось остановиться на заправке и спросить дорогу до Риверран Эстейтс у подражателя Уолтера Брэннона. «Симолично. Ей не нравилось, что Марк осел в этом городке. Но брат после смерти Кэппи никого не слушал. Наконец она нашла модульный дом Home Star, гордость Марка и главное достижение его взрослой жизни. Купил он его незадолго до того, как устроился с лессором по техническому и ремонтному обслуживанию второго разряда на мясокомбинате в Лексингтоне. В день выписки чека на первоначальный взнос Марк шатался по городу и веселился, словно праздновал не покупку дома, а помолвку. За входной дверью Карин встретила свежее собачье дерьмо. Блэйки озадаченно съежилась в углу гостиной. Виновата скуля. Карин выпустила бедняжку погулять, насыпала корма. На лужайке, словно сошедшей с почтовой марки, Бордер-Колли принялась спасти все подряд. Белок, снежинки, столбики забора, лишь бы убедить людей в том, что она по-прежнему достойна любви. Отопление было отключено, трубы не взорвались, лишь благодаря давней привычке Марка он никогда не закручивал кран до конца. карен собрала собачью кучу и выбросила ее на леденевшую лужайку. Собака подкралась, ближе она явно хотела познакомиться, но прежде всего желала узнать, где же хозяин. Карин опустилась на крыльцо и прижалась лицом к замерзшим перилам. Вскоре она продрогла и вернулась в дом. Как минимум стоило подготовить жилище к возвращению Марка и разобраться с беспорядком, накопившимся за месяцы. В комнате, которую Марк называл «гостиной», Она разложила по стопкам журналы про тюнинг машины, чизкейки, собрала разбросанные повсюду диски и сложила их за обшитой панелями стойкой бара, которую Марк кое-как соорудил сам. На стене спальни висел плакат с девушкой в черном кожаном бикини, прижавшейся к капоту винтажного пикапа. Не сдержав отвращения, карен начала сдирать плакат со стены. И только когда увидела глянцевые обрывки в руках, то поняла, что натворила. Отыскав молоток в кладовке, она принялась прибивать изображение обратно, но его было уже не спасти. Она выбросила ошмётки в мусорное ведро, проклиная себя. Ванная выглядела как школьный проект по культивации бактерий. Из бытовой химии у Марка были только средства для прочистки труп и чёрное мыло для кожаных изделий. В поисках уксуса или нашатыря Карин направилась на кухню, но никаких хоть сколько-нибудь растворяющих средств, кроме пива, там не было. Под раковиной нашлось набитое тряпками ведро с банкой порошка, звякнувшей, стоило взять ее в руки. Карин повернула крышку и заглянула внутрь. Там лежал пакетик с таблетками. Она сползла на пол и заплакала. В голову пришла мысль обойтись малой кровью, вернуться в сусити и продолжить жить своей жизнью. Она играла с таблетками, переворачивая их пальцами, прямо аксессуары или спортивный инвентарь для кукольного домика. Белые — это тарелки, красные гантели, маленькие фиолетовые блюдца с нечитаемыми монограммами. От кого он их прятал под раковиной, кроме самого себя? Она решила, что это экстази. Местные любят его больше всего. Пара лет назад в Болдер-Сити она попробовала дозу и весь вечер сливалась разумом с друзьями и обнимала незнакомцев. В полном оцепенении она взяла таблетку, высунула язык, лизнула. В ту же секунду одумалась и спустила всю заначку в раковину. Пустила заливающуюся лаем Блэки в дом. Собака принялась назойливо обнюхивать ее ноги. «Все хорошо», — пообещала Карин. «Скоро все вернется на круги своя». Затем она двинулась в спальню. Музей коровьих зубов, цветных минералов и сотен экзотических крышек от бутылок, расставленных до самодельных витринах. Она осмотрела шкаф на крючке над засаленными ботинками, которых Марк каждый день ходил на работу. В веренице темной джинсы и вельвета висели три заляпанных жиром комбинезона с логотипом завода АМК. В голове пронеслась мысль — надо было еще вчера с этим разобраться. Она позвонила на завод. Айовская мясная компания — крупнейший в мире поставщик говядины премиум-класса, свинины и сопутствующих товаров. Ее сразу бросила на автоответчика с голосовым меню потом на другой, затем раздалась веселая мелодия, далее ей ответил веселый человек, потом человек с хриплым голосом, постоянно обращающийся к ней «Мэм! Мэм!» Неужели она стала совсем как мать? Работник кадров объяснил, как оформить марку инвалидность. На исходе часа, который ушел на заполнение всех бумаг, Карин снова чувствовала себя полезной. Облегчение и радость обжигали все внутри. Она позвонила своему работодателю в СУ. Крупная компания, третья среди поставщиков компьютеров в стране. Много лет назад, в первые дни бума персональных компьютеров, когда все поставщики запустили доставку товаров по почте, компании удалось выделиться с помощью маркетингового хода. В своей рекламе они использовали стадо галштинских коров. Марк только посмеялся, когда она вернулась в Небраску из Колорадо, чтобы устроиться в новую компанию. Будешь работать с недовольными покупателями в той коровьей компании? Ответить ей было нечего. Карин годами жила с уверенностью, что медленно, но верно движется к вершине карьерной лестницы. Начала секретарши в Чикаго, затем доросла до менеджера по продаже рекламных текстов для модных журналов в Лос-Анджелесе. Стала правой рукой начальника и в конце концов лицом компании двух интернет-предпринимателей из Болдер-Сити которые планировали зарабатывать миллионы, создав виртуальный мир, где люди смогли бы развивать свои богатые альтер-эго. Но вскоре реальность обухом ударила по голове. Партнеры рассорились и погрязли в судах друг против друга. Ей пошел третий десяток, и больше у нее не было ни времени, ни гордости, чтобы гнаться за амбициями. Честная, неквалифицированная работа на надежную компанию, лишенную всякой претенциозности, тоже неплохой вариант. Если Карин суждено выслушивать жалобы потребителей, она будет выслушивать их максимально компетентно. Тут и раскрылся ее талант к работе с конфликтными клиентами. Всего два электронных письма и 15 минут по телефону, и любой позвонивший, угрожающий сжечь компьютер, начинал верить, что огромной фирме с многотысячным штатом, сотрудников очень дороги его лояльности и уважения. Как объяснить это брату или другим людям, она не знала. Престиж и удовлетворенность работы для нее больше ничего не значили. На первом месте теперь стояла компетентность. Карин отбросила старые жизненные заблуждения. У нее были работа, хорошие отзывы руководителей, двухкомнатная квартира, у реки в Южном Су и даже взаимная неловкая симпатия с дружелюбным млекопитающим из службы технической поддержки которая грозила перерасти в настоящие отношения А потом ночью раздался звонок. Один звонок, и реальность снова ее настигла. Ну и что же? Все равно в Су она никому не нужна. А вот тот, кто действительно в ней нуждался, сейчас лежал в темноте на больничной койке, и кроме Карин у него больше нет родных на свете. Она позвонила офис-менеджеру и пригладила волосы, когда тот взял трубку. Он проверил ее отпускные дни и сообщил, что может предоставить неделю со следующего понедельника. Максимально сглаженным тоном карина отметила, что, скорее всего, одной недели окажется недостаточно. «А надо, чтобы было достаточно», — отрезал менеджер. Она поблагодарила его, еще раз извинилась, повесила трубку и продолжила яростно прибираться. С помощью средства для мытья посуды и бумажных полотенец привела жилище Марка в божеский вид. Оттирая зеркало в ванной, разглядывала себя 31-летняя профессиональная утешательница с полутора килограммами лишнего веса, рыжими волосами, которые в таком возрасте стоит подрезать на три сантиметра короче. Женщина, отчаянно желающая все исправить. Она справится. У нее получится. Марк скоро вернется и с радостью снова заляпает зеркало. Она вернется в коровью компанию, где ее уважают коллеги, и незнакомые люди обращаются за помощью. Карин пальцами потянула сухие щеки к ушам и выровняла дыхание. Покончив с раковиной, в ванной вышла на улицу к машине и проверила сумку, два свитера, пара саржевых штанов и три смены нижнего белья. Она съездила на торговую улицу Карни и купила еще свитер, две пары джинсов и увлажняющий крем. Немного, но достаточно, чтобы испытать судьбу. «Я никто, на сегодня вечером на дороге Нортлайн?» Она поспрашивала персонала записки. Судя по всему, та внезапно появилась на прикроватной тумбочке вскоре после поступления Марка в отделение. Медсестра-латиноамериканка с замысловатым ожерельем в виде распятия, усыпанного бирюзовыми камнями, настойчиво повторяла, что никому, кроме Карин и персонала больницы, не разрешалось заходить к нему в течение первых 36 часов. Даже предоставила документы в подтверждение. Затем потянулась забрать записку, но Карин не отдала. Её следовало отдать Марку, когда тот придёт в себя. Его перевели в палату и разрешили с ним сидеть. Он растянулся на кровати как упавший манекен. Два дня спустя открыл глаза на полминуты, но потом снова крепко их сомкнул. Позже вечером после заката снова открыл. За следующий день она 6 раз ловила его взгляд. Каждый раз в нём отражался неподдельный ужас. Лицо искажалось, как резиновая маска, будто он видел перед собой фильм ужасов. Каждый раз его отстраненный взгляд искал Карин. Она сидела у постели и чувствовала, будто соскальзывает с посыпавшегося края глубокого карьера. «В чем дело, Марк? Скажи, я рядом!» Она умоляла медсестер как-то помочь ему сделать хоть что-нибудь. Ей вручили специальные нейлоновые носки и баскетбольные кеды их следовало снимать и надевать на марка каждые несколько часов. Что она и делала каждые 40 минут, попутно массируя ноги. Улучшала таким образом циркуляцию крови и предотвращала образование тромбов. Карин сидела у кровати, надавливая и разминая мышцы. В какой-то момент поймала себя на том, что вполголоса произносит клятву своей бывшей молодёжной организации. В голове моей только ясные мысли, сердце беззаветная преданность, руки мои служат высшему благу, и я слежу за здоровьем для лучшей жизни». Будто она снова стала школьницей, а Марк — ее проектом для окружной ярмарки. «Высшее благо». Она стремилась к нему всю жизнь, имея в арсенале только степень бакалавра социологии Университета Небраски в Карне. Помощница учителя в резервации бейго Волонтер на пунктах кормления бездомных в центре Лос-Анджелеса, неоплачиваемая офисная работница в юридической фирме в Чикаго. Одно время она даже участвовала в антиглобалистских маршах в Болдер-Сити, дабы впечатлить потенциального парня, и яростно скандировала протесты, чувствуя себя до безобразия глупой. Можно было бы остаться дома и попробовать сохранить семью, если бы не это самая семья. Теперь последний оставшийся член семьи лежал ничком, недвижимый, неспособный отвергнуть заботу. Доктор вставил металлический дренаж в мозг Марка, чтобы откачать жидкость. Выглядело приспособление чудовищно, но главное — работало, давление в черепе снижалось, мешочек кисты уменьшался. Теперь мозгу было достаточно места, так она Марку и сказала. «Тебе осталось только поправиться». Часы пролетали в мгновение ока, но дни тянулись без конца. Карин сидела у кровати, понижая температуру тела брата специальными охлаждающими одеялами, снимала и снова надевала обувь и постоянно говорила. Он ни разу не подал виду, что слышит, но она упорно продолжала. Барабанные перепонки у него были в порядке, нервные окончания продолжали работать. «Купила тебе роз. Прелестный, правда? А пахнут как...» сестре нужно поменять капельницу Марки. Не волнуйся, я рядом. Ты обязан поправиться до того, как улетят журавли, они бесподобны. Так много журавлей к нам еще не прилетало, косяками прибывают. Парочка даже на крышу Макдональдса села. Точно что-то замышляют, боже. Марк, ноги у тебя, конечно, воняют, как испорченный рокфор Нюхай мои ноги. Так она наказывала его за любой проступок, когда стала уступать в силе. Она вдохнула запах его застойного тела впервые с детства. Рокфор и творожистая рвота, как у котёнка, которого они нашли под крыльцом, когда ей было 9 Кисло-сладкий, как пятно плесени на ломтике влажного хлеба, который Марк в пятом классе оставил в контейнере на вентиляции духовки — научный эксперимент для школьной научной ярмарки о котором после напрочь забыл. «После выписки первым делом искупаешься». Она рассказала о веренице посетителей соседа, по палате который находился в коматозном состоянии. Женщины в платьях, халатах, мужчины в белых рубашках и черных брюках. Стиль мормонов шестидесятых. Он слушал ее истории, камнем лежа на кровати, не двигая ни одним мускулом лица. На второй неделе в палату зашел пожилой мужчина в пуховике. Он был похож на блестящего синего москонта Мишлена. Встав у кровати коматозного соседа Марка, он закричал. «Гилберт, парень, слышишь меня? Просыпайся сейчас же, хватит дурачиться. Прекращай, слышишь? Пора домой». На шум явилась медсестра и утащила буйного посетителя. После этого Карин перестал разговаривать с Марком но он, казалось, перемены даже не заметил. Доктор Хейс заявил, что все решит пятнадцатый день. 9 из десяти пострадавших с закрытой черепно-мозговой травмой приходят в себя в течение двух недель. «Зрачки реагируют, это хорошо», — сказал он. «Рептильный мозг проявляет активность». «У него мозги и рептилии», — доктор Хейс улыбнулся, как врач из старого медицинского ролика. Как и у всех нас. В нем записан наш долгий путь эволюции. Стало ясно, что доктор не местный. Эволюционный путь жителей Карни был не таким уж и длинным. Оба родителя Шлютеров верили, что происхождение видов — это коммунистическая пропаганда. Марк тоже сомневался в правдоподобии научного объяснения. Если миллионы видов постоянно эволюционируют, то как получилось, что поумнели только люди? Доктор прояснил. Наш мозг претерпел множество удивительных преобразований, но полностью измениться не в силах, только добавлять новые структуры поверх существующих. Карин представила исковерканные особняки в карне великолепные деревянные викторианские дома с кирпичными пристройками 30-х годов прошлого века и террасами из прессованного картона и алюминия из 70-х. И что же такого хорошего делает его рептильный мозг? Доктор Хейс начал перечислять «продолговатый мозг», «воролеев мост», «средний мозг», «можжечок». Карин добавила слова в крошечный блокнот на спирали, куда записывала все неизвестные термины, чтобы позже навести справки. Со слов доктора выходило, что человеческий мозг, такой же хрупкий, как игрушечные пикапы, которые Марк собирал из выброшенных сломанных шкафов, и разрезанных бутылок моющего средства. А что насчет добавленных? Какой мозг над рептильным? Птичий? Следующий — млекопитающий мозг. Она губами повторяла за ним не в силах сдержать привычку. И какие проблемы с этим мозгом у моего брата? Доктор Хейс напрягся. Сложно сказать. Мы не нашли явных повреждений. Видим активность саморегуляцию. Гиппокамп и миндалевидное тело не повреждены, но происходит всплески в миндалевидном теле. Оно отвечает за формирование таких негативных эмоций, как, например, страх. «Хотите сказать, мой брат чего-то боится?» От волнения она даже не стала слушать последующие заверения доктора. Марк чувствовал. Пусть страх, но уже хоть что-то. «А как его Ч человеческий мозг?» та часть, что над млекопитающей. Он пытается собрать себя по кусочкам. Есть сложности с синхронизацией работы нейронов при фронтальной коре. Она попросила доктора Хейза предоставить ей все имеющиеся в больнице брошюры о черепно-мозговых травмах. При прочтении она подчеркивала зеленым маркером любую обнадеживающую информацию. «Мозг — наш последний рубеж. Чем больше его изучаем, тем больше понимаем, сколько много мы о нем не знаем. В следующей встрече она была во всеоружии. — Доктор, вы рассматривали новые методы лечения черепно-возговых травм? — Карин выудила из сумки через плечо блокнотик на спирали. — Нейропротекторы. Церистат, например. Полиэтиленгликоль, субероксид дисмутаза. — Ого! Я впечатлен! Вы подготовились. Карин старалась показать себя компетентной донести до него, какой уровень лечения ждет. Доктор Хейс свел пальцы рук и приложил их к губам. В этой области все быстро меняется. В повторной третьей фазе клинических исследований полиэтиленгликоль, супероксид дисмутаза, показал неудовлетворительные результаты. Его исследования прекратили. И, поверьте, циристат лучше не использовать. «Доктор», — заговорила Карина рабочим голосом, «У моего брата едва хватает сил открыть глаза, а еще бы сказали, что он чем-то напуган. Я готова пробовать все». Все исследования царистата, антиганеля, также были приостановлены. Пятая часть принимавших его скончалась. «Но есть и другие лекарства, правда?» Дрожа она опустила взгляд на блокнот. Казалось, руки в любой момент превратятся в голубей и упорхнут прочь. «Да, но большая часть все еще на ранних стадиях тестирования. Доступ к ним есть только у участников исследования». «А Марк разве не подходящий кандидат? Он ведь...» — она указала на его палату. Из глубин сознания всплыл радиоголос. «Больница доброго самаритянина. Крупнейшее медицинское учреждение между Линкольном и Денвером. Его нужно будет перевести в другую больницу» в ту, где проводят клинические исследования. Она уставилась на мужчину. Чуть добавить лоск, и он запросто смог бы стать медицинским консультантом на местной утренней программе. На Карин он вряд ли засматривался, скорее считал занозой и просто жалким существом. Рептильный мозг Карин его просто ненавидел.